Глава вторая. Айвен сидел в темноте и размышлял, какого же прогресса достиг. Результат не слишком воодушевлял. Конечно, его репутация человека, который пользуется у женщин успехом, была вполне заслуженной. Но ей он был обязан уму, а не слепой удаче. Ну и плюс неукоснительному следованию нескольким простым правилам. Первое. Искать знакомства надо там где уже собралось множество женщин, настроенных найти себе компанию, на вечеринке, на танцах, в баре. Но только не на свадьбе, поскольку там в женские головы приходят совсем не те мысли. Второе. Надо перебирать все вероятные кандидатуры, пока одна из них не улыбнется тебе в ответ. Дальше вести себя забавно, можно в несколько рискованной, но только не безвкусной манере пока она не рассмеется. Дополнительные очки ты получаешь, если этот смех искренний. С этого момента продолжай как угодно. Если из десяти попыток успехом увенчается лишь одна, не беда, когда у тебя на выбор есть как минимум 10 потенциальных целей. Элементарная статистика, как он неоднократно пытался объяснить своему кузену Майлзу. Уже на пороге офиса он понимал, что шансы не в его пользу. В этом пруду ему нужна одна единственная рыбка и требуется подсечь ее с первой же поклевки. Что ж, ему могло и повести Такое уже бывало. Он подергал запястьями в шелковых узах. Шарф оказался поразительно неподатливым для такой мягкой женской ткани. Можно рассматривать это как своего рода метафору. Это не моя вина. «А чья же?» бая, вот чья!» Айван, жертва неквалифицированно проведенной разведки, его, как некогда многих, отправили на опасное задание без каких-либо шансов на успех. Айван уже видал чересчур заботливых дуэний, пасущих своих подопечных, но ни одной из них не удавалось подстрелить его из засады прямо на пороге дома его пассии. Эта неласковая синяя дамочка — настоящая головоломка. Айван терпеть не мог головоломки и никогда особо не умел их разгадывать, даже в детстве. Обычно их перехватывали у него из рук нетерпеливые приятели по играм и складывали сами. Риш невероятно красиво. Точеное тело, текучие мышцы, кожа яркая, как цветное стекло — и мерцающая при каждом движении, но ни капельки не привлекательна. И прижаться к ней совершенно не хочется. Гибрид феи и змеи. Очень гибкая, ниже и худее на Анжи, но при этом намного сильнее своей подруги. Айван отметил это, пока женщины вдвоем тащили его сюда. Он подозревал, что у нее плюс к тому генетически улучшены рефлексы, и черт знает что еще. Е ее красоту лучше оценивать с расстояния в несколько метров, как произведение искусства, каким она скорее всего и является. Кто ее создал? Такой уровень манипуляций с человеческим геномом был полностью вне закона на любой из трех планет бароярской империи. Разве что если бароярец уедет за границу и там добровольно проделает с собой нечто подобное, но в таком случае, Ему лучше будет там и остаться. Нанджа определенно не была ни комарианкой, ни барояркой. Иначе она бы хоть как-то открыто среагировала на прославленную фамилию и адрес, прилагавшиеся к той отвратительной вазе. Она не просто не здешняя но и прожила тут не слишком долго. Ее компаньонка была сконструирована генными инженерами элегантно, изящно почти по-цетогандийски. Однако цетогандийцы не производят подобных людей-новоделов. При работе с человеческим материалом они соблюдают очень строгие эстетические ограничения, чтобы не сказать табу, и преследуют крайне серьезные и долговременные цели. Вот когда цеты работают с геномом животных или растений, или, что хуже, одновременно с обоими, Ждать от них можно чего угодно. Эван содрогнулся при одном воспоминании. Он был бы рад вычеркнуть из своего списка цатагандийцев. Неважно, ренегатов или нет. Да что там. Просто счастлив. Эван оглядел полутемную гостиную. Он строго сказал себе, «Нет, ты не сидишь связанным в крошечном темном чулане. Здесь просторно и хоть темно, но вовсе не глаз выколи» учитывая зарево городских огней за окном. И он сейчас аж на четвертом этаже, а вовсе не под землей. Со вздохом Айван напомнил себе, что надо продолжать шевелить уставшими ногами. Этот грёбаный пластиковый шнур, которым его лодыжки примотали к ножкам стула, кажется, потихоньку растягивался. Может, ему следовало предпринять больше усилий к освобождению, пока женщины были здесь? Но они притащили его как раз туда, куда он хотел попасть, и именно с той целью, для которой он к ним пришел — поговорить. Конечно, он рассчитывал на дружескую беседу, а не на враждебный допрос. Но как там любит говорить Майлз, «Никогда не мешай врагу, пока он совершает ошибку». Не то чтобы они ему враги. Будем надеяться. Бай мог бы выражаться на этот счет и ясней, запоздало подосадовал он. Следующим, по вероятности, кандидатом на модификацию тела было, конечно, единение Джексона. Почти столь же неприятная гипотеза, как и предыдущая. Но, увы, подкрепленное множеством мелких подсказок из реплик обеих женщин. Единение Джексона не имело единого планетарного правительства, Там вообще говорили, что никаким правительством на их планете не место. Вместо этого их система власти представляла собой лоскутное одеяло из 116 великих домов. Это была последняя цифра, которую слышал Айвен, но она постоянно менялась из-за междоусобных конфликтов и наличия бесчисленного множества домов малых. Дома скорее выступали в роли конкурирующих фирм, чем контролировали какие-то значительные участки поверхности планеты. Надо отдать должное, такая система или ее отсутствие делала маловероятную угрозу объединения джексонианцев, скажем, ради массированного военного вторжения на соседние планеты. Зато на Джексоне тот, кто не работал на какой-то конкретный дом или не принес ему клятву верности, оставался полностью беззащитен. Айвон легко и в красочных подробностях мог представить, почему две молодые женщины бежали с единения Джексона. Любой разумный человек, не имеющий отношения к его структуре, точнее, структурам власти, предпочел бы оттуда эмигрировать при первой возможности. Загадка в том, почему за ними охотятся. Убийство — нечастая статья коммерческих расходов, если учесть межзвездное расстояние. Если женщины добрались до самой Камарры и до сих пор напуганы, значит, к ним проявляет интерес и нехороший. Кто-то явно не стесненный в средствах. В комнате не делалось ни теснее, ни темнее, ни мокрее. Комната вообще не менялась. Но, боже правый, кресло становилось все жестче. Айван поводил плечами, поёрзал на пятой точке. На память ему пришли все жуткие предостережения насчет тромбоза глубоких сосудов за время долгих полетов в катере. Как будто ему мало паранойи, пульсирующей в его бедной больной голове. Зато в ногах пропали иголочки после парализации, и их покалывало только от онемения. Так каким образом две женщины попали в эти неприятности вместе, и что их вообще связывает, кстати? кем является та синенькая — подругой, деловым партнером, служанкой, любовницей, телохранительницей Нанджи? Может, правильными будут сразу несколько ответов? Или здесь нечто более изощренное? Когда Айвону рано или поздно потребовалось помочиться, то, в споре, безопасно ли будет его отвязать, именно Риш высказалась против. А на его жалобное... «Как долго мне еще вести себя не агрессивно, чтобы агрессию перестали проявлять вы?» Среагировала более мягкосердечная Нанджа, но не ее золотоглазая подруга. В конце концов Нанджа вышла из комнаты, а Риш принесла ему пластиковый кувшин. В тот момент Айвону так хотелось облегчить мочевой пузырь, что было недостеснение. Странная красота Риш не потеряла своего совершенства на близкой дистанции. Только теперь ее можно было рассматривать в деталях, точно фрактал. И все же Айван съежился в ее руках, слишком обеспокоенный, чтобы это холодное прикосновение его возбудило. Риш действовала безлично и умело, как опытный медтехник, и это, несомненно, было к лучшему. Айван не поручился бы, что повел себя так же, если бы задачей ему помочь выпала ее партнерша. Так почему эту неприятную обязанность взяла на себя Риш? Как победительница в споре? Как старшая, которая защищает нанжу Или почему-то еще? Возможно, они обе сбежали из рабства. Тогда они могут попросить в Бараярской империи убежище. Рабство здесь было вне закона и осуждалось даже сильнее, чем открытые генетические эксперименты над людьми хотя неизбежно случались юридические споры, где именно провести границу между просто кабальным контрактом и настоящим рабством. Но если Риш создана рабыней, то она вполне может представлять достаточную ценность, чтобы за ней охотились. Черт, вдруг Нанджа ее украла? эта мысль. Такое запросто могло кого-то здорово разозлить. Для планеты с длительностью звездных суток в девятнадцать с чем-то часов ночь казалась чертовски долгой. Айван покосился на свой ком, до которого было не добраться, и стал прикидывать, сколько времени осталось до рассвета и до того момента, как на службе его хватится. Кредитка, которую он рассчитывался в службе доставки, даст СБ точку его последнего местонахождения. Едва следователь доберется до почтового отделения, он сразу допросит коллегу Нанджи. И, возможно, даже не потребуются фастпенты, чтобы установить личность Айвана. СБ имперская, а не армейская. Правда, в разговоре с женщинами Айван умолчал, почему эта организация им интересуется. Может постучать в их дверь раньше, чем они договорятся, стоит ли накормить проголодавшегося пленника завтраком, и наверняка прекрасная пухленькая Нанджа в этом споре окажется на его стороне. У него перехватило дыхание, когда он расслышал слабый скребущий звук со стороны окна гостиной. Это квартира на четвертом этаже, и под куполом нет ветра, который мог бы шевелить ветками и царапать ими по поляризованному стеклу, даже если допустить, потому что рассмотреть это Айван не успел — что с той стороны здания вообще растут деревья. А иван открыл рот и выдохнул как можно тише. Он попытался отыскать в себе зернышко оптимизма, а вдруг эта изба решила не дожидаться утра. — Ага, если ты в это поверишь, у меня есть кузен, который готов продать тебе звездный мост в Фарбар-Султане. Шипение, слабый отблеск. Узкий луч плазмы прорезал в окне большую дыру. Айвон даже мог бы разглядеть два темных силуэта, на мгновение обрисовавшиеся в темноте за окном. На высоте четвертого этажа? Должно быть, они поднялись из переулка на парящей платформе или чем-то вроде этого. Полотно обычно небьющегося стекла легко и беззвучно вынули из рамы. До этой минуты Айван всерьез рассчитывал, что СБшники явятся за ним, поэтому не слишком напрягался в бесцельных попытках освободиться. Но час и способ для СБ явно не подходящий. Похоже, паранойя Нанджи имела под собой больше оснований, чем он считал. То, что он оставался до сих пор привязан к чертову креслу, было основанием для тревоги. Даже если он героическими усилиями высвободит из пуд ноги, заодно скинув ботинки, его запястья все равно останутся привязаны к ручкам. Максимум, на что он будет способен, это ковылять навстречу двум наверняка вооруженным противникам, перегнувшись пополам и босиком. Может, ему удастся извернуться и ножками стула врезать обоим по голеням? Ему совершенно не улыбалось попасть под луч парализатора второй раз за день. Это если быть оптимистом и считать, что незваные гости вооружены парализаторами, а не чем-то смертоносным. Он откинулся на спинку стула, подождал, пока обе темные фигуры не пролезут сквозь дыру и не выпрямятся, а затем выразительно окликнул. «Если вы за двумя дамочками, должен сказать, вы здорово опоздали». Они уже несколько часов, как упаковали чемоданы, и смылись. Из темноты донесся приглушенный шипящий возглас, словно оборванное «Что за черт?». И Айвен разглядел слабый двойной отблеск очков ночного видения Видимо, к нему повернулись две изумленные головы. «Можете включить свет, если уж на то пошло», продолжил Айвен в полный голос. «И заодно меня развязать». Он поерзал на месте и для выразительности постучал ножками стула об пол. Обе фигуры шагнули в его сторону. Один сдвинул свои очки и нажал выключатель на стене. Другой ойкнул, прикрывая глаза ладонью и быстро стаскивая с себя светоусилитель. «Дешевая гражданская модель», — заметил Айван, морщась от внезапного света. «Впрочем, для такого рода вылазки ничего более затейливого и не требовалось». Первый из незнакомцев широким шагом направился к нему, размахивая парализатором, отметил Айван устало. — Черт, а ты кто такой? — потребовал он ответа. Двое мужчин. У обоих комарский акцент, комарский рост и общее телосложение. Хотя местные фенотипы не настолько равномерно перемешаны, как у бароярцев. На комаре сказались столетия торговли и пролетавших через систему транзитников. Барояр же был отрезан от галактики большую часть своего существования. Темная одежда сойдет за уличную, в случае чего. Несколько минут назад я уже сообщил вам, что я ни в чем не повинный свидетель. Но теперь начинаю понимать, что меня по ошибке приняли за одного из вас, — дружелюбно заметил Айван. — Полагаю, развязывать меня вы не намерены? — А чего это ты привязан к креслу? — уставился на него второй. — Меня еще и пытали, — сымпровизировал айван Ну же, Риш, Нанджа, просыпайтесь. — Ужасно! Много часов подряд! Второй мужчина уставился на него с подозрением. — Следов не видно. Это была психологическая пытка. — То есть? — Ну, — начал айван с первой же мысли, что пришла ему на ум. — Они сняли с себя всю одежду, а затем... — Ты, идиот, не разговаривай с ним, — приказал первый второму. — Дела пошли не так. Обыскиваем квартиру и разбегаемся. — Эй, дальше будет интереснее. Разве вы не хотите услышать про кубики льда? — Может, нам вместо них его забрать? Дуло парализатора неуверенно качнулось, замерло, нацелилось прямо в лицо айвану Решим, когда будем сматываться. Сперва парализуем. А потом будем задавать вопросы. Причем в каком-нибудь гадком месте, которое СБ будет куда труднее отыскать. Черт, вот Майлз уговорил бы эту парочку громил его развязать. И, наверное, даже перевербовал бы раньше, чем упавшие веревки коснулись пола. Палец на спусковом крючке напрягся. Быстрым стаккат-то прожужжал парализатор, но звук донесся не от комарцев, а из темного коридора. Два импульса, два прямых попадания в голову. Самый эффективный выстрел из всех, если у тебя есть возможность прицелиться. Дистанция была короткой. Незваные гости повалились, как мешки с цементом. Айванс держал непроизвольную дрожь. «Вовремя вы радостно приветствовал он девушек, поворачивая голову. Риш вступила в освещенную комнату мягким шагом охотника, За ней осторожно на цыпочках кралась нанжа К разочарованию Айвана, ни одна из женщин не надела полупрозрачного пеньюара. И что еще досаднее, ни одна из них не спала голой. Вместо этого они были одеты в облегающие трикотажные костюмы, подходящие скорее для спортзала. Или для того, чтобы, будучи внезапно разбуженной посреди ночи, справляться с всякими неприятными неожиданностями. «Знаете, если что-то в моих словах заставило вас подумать, будто я не верю относительно беспокойства и всяких непрошенных гостей...» «Я беру эти слова назад», — начал Айван. Он кивнул на две неподвижные фигуры на полу. «Вам знаком кто-нибудь из них?» Риш опустилась на колени и перевернула тела. «Сперва она, потом Нанджа вгляделись в лица». «Нет», — сообщил Риш, — «местные наемники» произнесла Нанджа с отвращением в голосе. Ее лицо внезапно напряглось. Нас выследили. И не просто до комары но прямо до этого места. Риш, что нам теперь делать? Следовать плану. Синяя женщина встала и смерила взглядом лежащую без сознания парочку. А сперва, полагаю, убить их. — Стойте, стойте! — вмешался Айван, панически вздрогнув. Она действительно собиралась осуществить то, что сказала, пусть даже не испытывая на этот счет восторга. «Я хочу сказать, я согласен с вами, что это местные наемники. Такие обычно мало знают. И не похоже, что это убийцы, то есть каперы. Держу пари, они собирались вас похитить». Он помолчал и добавил. «Разве я не заслужил награды за то, что всех спас? Прямо сейчас? То есть...» Поцеловать меня было бы очень мило, но куда практичнее просто развязать. Нанджа долго не сводила с него глаз и, наконец, кивнула. Под неодобрительным взглядом своей синей приятельницы она опустилась на колени и развязала его путы. Айван громко выдохнул от облегчения, растер себе запястье и лодыжки и только потом осторожно встал. Комната покачивалась, но лишь чуть-чуть. Может, конечно, и не стоит настаивать, но кто не рискует, не выигрывает, и все такое. Он склонил голову и подставил Нанджи щеку, просто чтобы посмотреть, что получится. Она замялась, распахнула глаза, обрамленные длинными черными ресницами. Вблизи айван разглядел, что их радужки глубокого янтарного оттенка, словно коньяк, и светлее, чем ее кожа. К его нескрываемому удовольствию она вытянула шею, и аккуратно тронула губами его щеку. — Вот видишь? — подбодрил он. — Ничего такого сложного. Место поцелуя приятно пощипывало. Проходя к окну, Айван мимоходом ткнул носком ботинка тела, рядом с которым опустилась на колени Риш, обыскивая карманы. Он высунул голову в большую прямоугольную дыру в окне, сквозь которую теперь тянуло слабым сквозняком. Прямо за окном парила антигравная платформа. Такую обычно используют техники для ремонта фасадов высотных зданий. На платформе стоял большой пластиковый контейнер, обычная тара для вывоза грязного белья в гостиницах или больницах. Пустой. Если сложить туда тела аккуратно, две парализованные женщины как раз поместятся. Да, классика. Но штука дешевая и самая обычная. Никто не зацепится за нее взглядом дважды, Разве что увидит ее в совсем уж неподходящем месте. Он обернулся к женщинам. — Ага. Похищение, не убийство. Если только они не собирались прикончить вас и аккуратно увести тела с собой. А вы как думаете? — же стояла, обхватив себя обеими руками, точно замерзла. — Может быть, и так, и так. Зависит от обстоятельств. — А вы не представляете, кто бы мог прислать сюда этих дешевых ниндзя в сей темный предрассветный час. — Нет, глупый вопрос, не так. Может, вы хотите поделиться со мной соображениями, кто бы это мог быть, и так далее? Она покачала головой. Облако спутанных кудрей горестно дрогнуло. — Ни документов, ни денег, вообще ничего, — доложила Риш, вставая. — Только парализаторы, перчатки и всякая труха в карманах. Айван только сейчас заметил, что взломщики надели тонкие прозрачные перчатки, дешевые, технические, используемые на всех планетах галактики для защиты рук при грязной работе. Ничего такого уникального, что можно было бы отследить. Это определение прекрасно описывало и все остальное оборудование. Они взяли на прокат что подешевле или умнее, чем кажутся. «Знаете, а этих бандитов снаружи вполне может ждать подкрепление», — предположил Айвен. — У нас есть запасной путь для бегства, по крышам, — ответила нанжа Вы им уже пользовались? — Да, — призналась Риш, хмуро глядя на него. — Впрочем, это ни о чем не говорила. По-другому она на него и не глядела. — Иди, собирай вещи, Тэш. — Тэш? Айван уже знал, что нанжа псевдоним. Но прежде синяя женщина в его присутствии не проговаривалась. Она начинает ему доверять или просто напугана. Вы решили куда идете. То есть у вас есть место, куда пойти, поинтересовался Айван. Ответы девушек прозвучали одновременно: Не твое дело, а Триж и почему ты спрашиваешь отнаннжи теж. Айван без промедления ответил последний. Я думаю, что на несколько дней вы могли бы спрятаться у меня, Оценить ситуацию и спокойно, без паники, все спланировать. Могу практически ручаться, что до сегодняшнего дня меня с вами ничто не связывало. Значит, там вас не смогут отследить ваши враги. Это убежище не хуже любого другого, которое вы сможете отыскать прямо сейчас. И оно бесплатное. Нанджа поколебалась, кивнула. Риш вздохнула. — А с ними что будем делать? — кивнула Риш на тела. Безопаснее было бы убить их. Айван все еще не мог решить, кто из женщин командует. Но тела действительно представляли собой проблему. И самым очевидным решением было бы, естественно, позвонить в комарскую СБ, чтобы те прислали профессиональную команду зачистки и занялись всем этим делом. Вспомнив, Айван забрал назад свои бумажник, парализатор и наручный ком. Никто не возражал. Дело в том, что... Айвену пришла в голову запоздалая мысль. Какие такие сложности возникли у Байерли, что тот отправил на защиту этих женщин паркетного офицера из генштаба, а не обученного телохранителя СБ, или целый взвод таковых, со всеми их высокотехнологичными штучками. Конечно, нельзя сбрасывать со счета баевскую манеру шутить, но... Насколько щекотливо то расследование, которое он сейчас ведет. Может, он просто потерял контакт со своей обычной поддержкой, подручными, связными и так далее. Или для его игры есть более зловещая причина. Бай намекал, что злодейская компашка, против которой он сейчас копает, имеет высокие связи на службе. Но насколько высокие? В каких родах войск? не мог ли бай напасть на след коррупции в самой Камарской сб черт обычный инструктаж нужен чтобы снабдить тебя всеми сведениями необходимыми для правильного выполнения задания а не чтобы устроить тебе грёбаный тест на интеллект или что еще хуже заклинить тебе мозги шарадой Айван зашипел сквозь зубы досадуя все сильнее когда он в следующий раз встретит бая кто придушит эту льстивую фаратерскую тварь. Но эта льстивая фаратерская тварь, как Айван знал по личному опыту, порой, хотя и очень редко, делала прямые доклады и получала непосредственные приказы от самого императора Грегора. «Не надо их убивать», — внезапно решил он. «Пакуйте свои вещи как можно быстрее. Мы уйдем вашим запасным путем и отправимся ко мне». Но на выходе я позвоню в службу безопасности купола Солстис и сообщу им, что вижу с улицы, как кто-то вломился в квартиру. Оставим дверь открытой и все как есть. Здесь творятся забавные дела. Гарантирую, этого хватит, чтобы налетчиков арестовали, а то и продержали в холодной достаточно долго. С появлением комарской полиции их подкрепление смоется, если уже не смылось. Такой вариант вам подойдет? Риш медленно кивнула. Нанджа Тэш уже направилась в спальню. Айван уступил искушению. Он был уверен, что искушением стоит всегда давать зеленый свет, и сунул голову туда же. Спальня в квартире была всего одна, без окон, что уже достаточно любопытно. Пара одинаковых кроватей, обе смяты. «Хм, что это значит?» Женщины собрались быстрее, чем Айвон вообще считал возможным, и уложили все нужное в три сумки. Определенно, навык у них был. Айван свернул веревки и шарфы и распихал их по карманам своей куртки, а кресло отнес на его законное место к кухонному столу. Отпечатки пальцев, волосы и клетки кожи пришлось прозаически предоставить на волю судьбы. Возможно, это будет интересный тест на то, Как здешние избэшники осматривают место преступления.